Глава 24. Корейские гастарбайтеры-мультипликаторы приедут сегодня в ночь. Поэтому я счел не лишним посмотреть на принявшую финальную форму Потемкинскую студию и мультипликации. Построили в административном кластере, с видом на площадь, на статую Ленина и фонтан. Окна с другой стороны выходят, увы, на пустырь, но скоро там появится еще пара пятиэтажек. Жить гости будут в общежитии, но есть нюанс. Оно у нас нестандартное, а типа секции — на две комнаты, свои удобства и кухня. Считай двушка на двух хозяев, так что не обидится. Да они бы и в палатках жить не отказались. Большой друг семьи Кимов ведь попросил. Вошли в кирпичную двухэтажку со здоровенными окнами. Поздоровились с выписанным из Москвы директором Петром Илларионовичем Мухиным, высеющим, очкастым, толстым это было обязательным условием корейцев впечатлять, мужиков почти 50 лет. В мультипликации не соображает. Его задача тащить документооборот, контролировать технический персонал здания и следить, чтобы художникам хватало сырья. За мультики у нас будет отвечать творческий руководитель студии Лев Львович Юдин. Ему 39 лет, по образованию художник соцреалистического жанра. Выиграл недавно проведенный конкурс по рисованию «Наруто» среди выпускников мультфильмовских курсов-мультипликаторов. Уроженец аж Магадана, поэтому энтузиазму у мужика хоть отбавляй, равно как и творческой чуйки. Последнее, впрочем, от места рождения не зависит. Корейский знает, но на всякий случай взяли в штат переводчика, молодого человека 21 года по имени Владимир Донгович Пак, советского корейца во втором поколении. Прошлись по зданию, все в полном порядке, как и ожидалось, впрочем. Попрощавшись, съездили до общежития напомнить коменданту, что к чаяниям и жалобам северокорейских товарищей у нас в совхозе несколько особенное отношение. Вроде бы все, можно идти на ковер к товарищу-председателю. Видеть папу Толю бухающим — редкое зрелище. Второй раз на моей памяти он этим занимается. К счастью, не в одиночку». С сибиряком Федором Артемовичем ему после генеральской пьянки все по боку, со всем совхозным начальством подружиться успел, и секретарем Леопольдом Васильевичем изволят мутным самогоном из не на треть опустевшей полуторалитровой бутылки наливаться. Фискульт, привет, кружку литр вола, подколол я их. А, корень зла. Поднял на меня пьяненькую рожу судоплатов. «Садись!» Уселись. «Этому не наливать!» — присек папа Толя, порыв Федора Артельнича, по хозяйски доставшего из шкафа еще пару стаканов. «А даме?» — пасел тот. «Да, мы за рулем!» — отказалась Виталина. «У вас тут пьянка веселая или грустная?» — осведомился я. «Диалектическая!» — гоготнул Судоплатов. «Я вам что, механизм? Захотели, сюда поставили!» — ткнул пальцем себе под ноги. — Заходили в совет. А дальше куда? В Политбюро? — В министре сельского хозяйства, полагаю, — пожал я плечами. Но нужно будет докторскую защитить для солидности. Папа и Толя на рожа начала багроветь. Просыпаются дед Пашин и Гены. Это хорошо. — Я тебя, пап Толь, попросил стать директором совхоза, — сработал я на И ты блестяще справился. — Мы в таких потешных плюсах сейчас, что даже как-то неловко. — Твой перевод выше нифига не моя идея. Все вопросы к товарищу генералу. Мне это тоже не надо. Теперь нового директора искать придется. — Не придется, — покачал он головой. — Я уже Леопольду дела передаю потихоньку, — кивнул на секторя. — За тебя, Леопольд! Мужики намахнули из на треть наполненных сибиряком стаканов. «Видишь, меня тоже не спрашивают», — развел руками. «Партия сказала надо, мы ответили есть». «Ты, Анатолий, не переживай», — хрустнув с соленым огурчиком, подключился к беседе Леопольд Васильевич. «Никто от тебя ничего экстраординарного не требует. Обязанности будут почти такие же, как сейчас. Кабинет дадут, сиди, выслушивай жалобы народные, да по мере сил помогай». А еще иногда в Большой Кремлевский дворец съездов. Ездить придется, — добавил я. По команде товарища председателя Яснова партбилет в воздух поднимать. Мужики гоготнули, выпили. — Так-то оно и хорошо, — взялся Судоплатов за работу над собой. На нож же не совсем, Блад. Совхоз у нас и впрямь образцово — Это так, — подтвердил Леопольд Васильевич. Плюс еще народ проголосовать должен. «Народ тебя, Анатолий, шибко ценит!» — ставил свои пять копеек Федор Артельевич. «С такими зарплатами не ценить!» — фыркнул испорченный капитализмом я. «Да и престижно у нас теперь! Нифига себе! В первомайской демонстрации участвовали!» «На правах делегации совхоза передовика. Там много таких было. Ну, а я по понятным причинам пропустил». Мы с товарищами по поезду в Пензе в тот день прошлись. Там же после шествия до самого вечера народы веселили. Очень хороший первомай получился. Кстати, о плюсах, поменял я тему. Как у нас с прибавочной стоимостью? Как всегда, пожал плечами по только Только подвози, успевай, все сметают. Шестьдесят миллионов в бюджет добавилось. Ну, а пятьдесят из них дуты... Потому что ты за валюту покупаешь там, указал на предполагаемый запад, а продаешь за рубли здесь. Так бизнес в моем времени и работает. Лишь бы колхозники богатели, а народ за разумную цену ни мог купить, ахмахнулся я. На 9 мая гвоздиками расторгуемся, и с цветочками все, пора площади под что-то съедобное переделывать, под помидоры, огурцы и прочие петрушки кляп, ольду, я пятнадцатого мая увольняюсь, — Погрустнел Судоплатов. — Пойду корейцев встречать, — покосившись на часы, решил я оставить утешение с собутыльником. Попрощались, и мы вышли под темнеющее майское небо. Вдохнув уютно пахнущий оживший природой воздух, удовлетворенно покивал многочисленным строительным звуком. Вторая смена пашет не хуже первой что ты делаешь обидно заржала над подтомимой виталина тебе не понять обиделся я слушаешь ветер открыв дверь и забираясь в машину подколо она прощупываю психосферу нагзначительно ответил я пристегивая ремень и как с улыбкой спросила она выезжая на дорогу зажлись фонари повальные ктификации еще ленин завещал заниматься Живет совхоз, развел руками, и это хорошо. Это вот этого мне не понять, фыркнула она. Нас на трудотерапию гоняли, комсомольцам на стройках помогать. Ностальгически улыбнулась. Приезжаем в чистое поле, ничего нет. Одни снега до горизонта, до горизонта. Неделя уже бараки стоят. Месяц в первую очередь, кивнула на пятиэтажку, которую за месяц построили. «Еще два месяца! Город готов! Можно жить! Душа от этого поет!» Со счастливой улыбкой блеснула глазками и процитировала. «Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить!» «Там, где раньше тигры срали, мы проложим магистрали!» Процитировал я вещь помощнее. «Когда-нибудь я тебя задушу!» — мечтательно пропела Виталина. «Бедрами, если можно!» — опошлил я. Вилка отвесила шелбан и включила радио. «Поэтому Министерством Транспорта СССР было принято решение интенсифицировать работы по строительству Байкала-Амурской магистрали», — поведало оно. «Ты знал?» — вылупился меня Вилка. «Нет, конечно, гоготнул я. Просто прикольно совпало». «Товарищи комсомольцы, Родина взывает к вам!» — продолжило радио тем, кто не боится суровых испытаний, тем, кто вслед за отцами и матерями жаждет великих свершений. Обращайтесь в отделение в ЛКСМ для формирования строительных бригад». «Вот эта реклама», — огласил я, и порадовался собственной предусмотрительности. «Хорошо, что корейцев успел завести, спорим, вот та шобла, — указал на оставшиеся позади комсомольские общаги, — свалит минимум тремя четвертями». — Я б тоже свалила, — вздохнул Виталина. — Ехидина! — приложил я ее, и мы выбрались на площадь перестанции, присоединившись к товарищу Порторгу и трем десяткам местных жителей в этнических нарядах и кроваями в руках. Еще здесь стоят автобусы и таблетки. После встречи гостеприимно отвезти всех в открывшийся в административном кластере кооперативный ресторан прямо напротив столовки, в соседней пятиэтажке. По нам ударила световая волна, выехавшая из-за деревьев локомотива. Поезд остановился, и из вагона номер три выбралась группа корейских товарищей в количестве 40 человек. Три десятка разнополых мультипликаторов средних лет, пятеро геройских ребят-пейнтболистов «Погостить до 9 мая», Получить звезды героев из дедовых рук и уехать в Орленок до осени. Двое кураторов, с ребятами приехал сам уважаемый Мухен. А куратора мультяшного зовут Лич Ханпок. Отдельно две корейские девочки 15 лет, одетые в ханбоки и деревянные сандалики. Близняшки. Мой друг Ким Чен Ир передавал телефонограмму «Две красивые девицы со скрипками лучше, чем одна». И так-то прав. Еще прикольнее получится. Творческие псевдонимы Джису и Розе. Официальные имена сильно засекречены, а в контрактах прописаны липовые. С ними прибыла пожилая креянка в чине капитана Департамента государственной безопасности КНДР, По имени Син Пен. Для маскировки оделась в офисный юбочный костюм. Церемония старт. Кружок этнической цыганской песни затянул. К нам приехал наш любимый сын Кореи, дорогой. «Добро пожаловать в Потемкинскую деревню, уважаемые гости!» взял я на себя роль ведущего. «Эх, хлеб да соль, гости дорогие!» Подключились бабушки-каравайщицы из фольклорного кружка. Корейские товарищи отвесили синхронный поклон и аккуратно отломили по маленькому кусочку, справившись с ритуалом и подарили совхозу в моем лице всегда актуальный подарок — вышитый на шелке профиль Ленина. Повешал в свой кабинет. Соотечественники погрузились в таблетки, а я с гостями в Икарус. По пути предварительно отработав все преличествующие случаи вежливые ритуалы, заговорил о важном. В нашем совхозе есть собственная типография. Ее директор, специалист японец. Историческая память тяжела, товарищи, но я очень прошу вас его не обижать. Катара Камура из рода крестьян, и агрессивный японский национализм стоил его роду многих умерших от голода детей. — Мы понимаем, Сергей, — ответил за всех Мухен. — Он ваш гость, и мы ни за что не опозорим вас. Вот и хорошо. — Многие из вас останутся здесь надолго, — продолжил я. — Поэтому совхоз отправил официальный запрос в ваше Министерство иностранных дел. Все желающие могут привести сюда детей до начала учебных занятий в сентябре. Народ оживился, а кто был бы не рад? Также, по желанию родителя, совхоз может распределить ребят в пионерские лагеря. Не орленок, подчеркнул особое положение моих спасателей. Но в нашей стране все лагеря хорошие. Не экономят родину на детях. Всем по бесплатному какао и микояновской котлете. Мухен тут же запустил по интуристам список, в котором все образцово-показательно на отправку детей в пионер-лагеря согласились. Даже неловко как-то от такого единодушия. Скажут потом, что заставил. С другой стороны, я бы своего ребенка тоже в лагерь отправил. Там же прикольнее, чем дома сидеть. В эти времена, по крайней мере, где с развлечениями туго. Девочки-певицы пошептались с бабушкой-куратором и записываться не стали. Ох уж эта общественная дисциплина. В ресторане кружок этнической песни занял небольшую сцену, скрашивая иностранным товарищам ужин. Ни крошки на тарелках не оставили, но питались при этом подчернуто медленно и аккуратно, отчего настроение немного портилось, так что спасался разговором с сидящими рядом близняшками. «Откуда вы?» Бабушка-куратор незаметным кивком разрешила ответить. «Мы из города Хамхын», — ответила Джису на чистейшем русском. «Наш отец — полковник Корейской народной армии», — добавила Розе на таком же. «Вы прибыли без музыкантов», — заметил я. «Мы, разумеется, найдем наших... Э, приношу свои извинения, Сергей». — перебила товарищ корейский капитан. — Музыканты приедут послезавтра. Ответственные за эту прискорбную задержку люди уже лишились своих должностей. — Послезавтра меня полностью устраивает, — кивнул я. И перешел на английский. — А как вы выучили языки? Близняшки ответили на нем же. — Ноль акцента, поразительно. Отец с детства говорил нам, что Корея — это креветка, которая плавает среди китов. И языки самых больших китов нужно знать в совершенстве. А о музыкальном воспитании позаботилась их мать, директор музыкальной школы сработал на опережение Симпен. Проверь, попросил я Виталину. Девушка гоняла близняшек по музыкальной теории добрых двадцать минут. Итог. Такие глубокие знания в столь юном возрасте поражают. Хорошо, что наследничек Кима во мне души не чает. Могли бы прислать номенклатурную бездарную доченьку, и мне бы пришлось это терпеть, чтобы не ссориться с важным корейцем папенькой. Впрочем, полковник это тоже немало. Когда проект выстрелит, его карьера неминуемо пойдет в гору. А по официальной легенде откуда вы? Задал еще один вопрос. «Наши мама и папа работают на швейной фабрике», — с обезоруживающей улыбкой ответила Розе. «Они — передовики производства и очень за нас счастливы», — добавила Джису. И никакого участия Ким и Рсена в судьбе их семьи. Та самая идеология, которую нужно жертвовать. Девочки выучили свои легенды до четвертого поколения вымышленных семей включительно. Похвасталась подопечными бабушка-куратор. У нас только на два учат, шепнула мне Виталина. И то только, когда сильно надо.